Глава 10. Итак, итог моего первого учебного дня. Я ничего не знаю, ничего не понимаю, и кажется, если сегодня же не начну догонять курс, то вылечу из академии в конце года. Причем вылечу с позором, как самая бездарная и глупая ведьма в истории магического мира. Сделав такие неутешительные выводы сразу же после обеда, узнав, что на сегодня лекций больше не будет, отправилась туда, куда и планировала и где надеялась узнать ответы хотя бы на часть своих вопросов, а именно в библиотеку. Дана проводила меня до дверей, но внутрь не пошла. У неё нашлись какие-то дела, вдаваться в подробности которых я не стала. Всё же мы с зеленоволосой были ещё не настолько близки, чтобы лезть в её частную жизнь. «За ужином встретимся», — бросила мне девушка и упорхнула. А я осталась стоять перед высоченной металлической дверью в три моих роста высотой. Металл позеленел то ли от старости, то ли по той же причине, что за этой самой дверью никто не ухаживал, что само по себе казалось неправдоподобным. Но факт оставался фактом. Дверь была древней и вызывала нервную дрожь по всему телу, словно за ней таился проход куда-то в мрачные недро подземелья, а не к источнику знаний. Сама не пойму, зачем постучала. Мгновение спустя опомнившись, открыла дверь, потянув на себя за зеленую ручку, и ступила на порог вглядываясь в полумрак, царивший в помещении, открывшемся моему взору. «М-да», — произнесла тихо, — «если кабинет директора и кабинеты тех профессоров, где я уже успела побывать, были вполне себе современными, то здесь, в библиотеке, просто остановилось время, застряв где-то в позднем средневековье. Первым, что бросилось в глаза, — ряды стеллажей, массивные, заполненные книгами. Они начинались в паре метров от двери и уходили вдаль, исчезая в кромешной тьме, отчего помещение оказалось бесконечным. «Добрый день!» — я сделала ещё шаг. Дверь закрывать как-то не хотелось. Отчего-то мелькнула мысль, что она может больше не открыться. Глупо, конечно, но мысль была такой яркой, что когда я сделала ещё шаг другой, а дверь ещё возьми, да как хлопни за спиной, да ещё со скрипом и лязгом из горла вырвался безумный крик. Я подпрыгнула на месте и высоко так подпрыгнула. Темнота вокруг, сказала Бу, и я, развернувшись, бросилась вон. Да только едва успела сделать шаг, как икнув, вскрикнула, увидев прямо перед собой прозрачного, сияющего голубым светом человека. Силушка моя решила повторить тот же финт, как и в кабинете у Едвиги, но на этот раз стеллажи устояли. Разве что несколько книг шлёпнулись на пол. До да с письменного стола, таившегося в темноте, слетели стаи листы бумаги. «Призрак!» — вспыхнуло в голове. А мужчина, кстати, он был совсем молодой, сложил губы уточкой, ну, точь-в-точь, точь, как это делают современные блогерши с надутыми оттопырками, и повторил бу. А сам улыбается, рот растянулся от уха до уха, явно доволен тем, какой производит эффект. Тут-то я и разозлилась. И на смену страху пришла злость. «Это ещё что?» — вскрикнула я. «Ты кто такой, а?» А сама ощутила, как сила поднимается волной жара, грозя выплеснуться уже яростнее. Тогда бедный местный библиотекарь своих книг не соберёт. «Нет, мне надо срочно успокоиться». Так, вдох, выдох, медленно, гармонично, по фэншую, хотя понятия не имею, как это на самом деле. «Первокурсница», — произнёс призрак, — «смешная». «Фуф», — выдохнула я. «Ну, подумаешь, призрак, что я их в кино не видела. Правда, в кино и наяву совсем не одно и то же». Но не повод, чтобы так орать, как это мгновение назад сделала я». Взглянув на смеющегося призрака, про себя подумала, как сильно ему повезло, что он уже мёртв. «Вот не знаю, что бы сделала, будь этот парень из плоти и крови. Ну, в нос точно бы дала. А так, не молотить же кулаками воздух». И всё же для успокоения души и кликотавшей внутри ярости ткнула указательным пальцем в насмешника, отчего тот проворно отлетел прочь. Но прежде я успела коснуться этого нечто и ощутила почти ледяной холод. Бр просто. Э, -э, -э, э! воскликнул парень. Чего в людей тыкаешь? Манерам не обучена? Обучено, обучено, ответила с насмешкой. Уж чья бы корова мычала. А нам, призракам, по статусу положено пугать, пояснил прозрачный незнакомец. Не ты первая, не ты последняя. Я так всех новеньких встречаю, продолжил он ну и некоторых особенных студентиков, у кого нервишки шалят. «Могу себе представить», — произнесла, но ощущала, что ярость улеглась. Мне больше не хотелось крушить всё вокруг. Я с некоторым сожалением покосилась на книги, сбитые магией с полок. Впрочем, винить себя не стала. Магией пока не управляю. Пугать себя не просила, но убирать книги, думаю, всё же придётся мне. «Ладно, а где здесь библиотекарь?» — спросила почти мирно. Призрак сделал круг вокруг меня, затем завис над полом горизонтально каменным плитом и, подложив кулаки под подбородок, ну, словно на пляже или на диванчике там разлёгся, лукаво взглянул мне в глаза. «И что?» — уточнила я. «Где библиотекарь?» спрашиваю — спрашиваю. А сама пригляделась внимательнее к этому прозрачному проходимцу. Одежка на нём была старинная, кружевая брючки непривычного кроя, рубашка поверх жилет. На шее какой-то платок, затянутый в замысловатый толстый узел. Ну, просто герой любовного романа какой-то там английской писательницы, не иначе. В общем, помер он довольно давно и, предполагаю, в юном возрасте. На вид парню лет двадцать с лишним, но это я отвлеклась. «Давай поступим так», — предложила призраку. «Ты скажешь мне, где библиотекарь, а я сделаю вид, что ничего не было и никто меня не пугал». Он улыбнулся и опустился на пол, встав на ноги. Ну, или почти встав. «Та-дам!» — прокричал призрак и раскинул в стороны руки. «Хочешь сказать, что ты и есть библиотекарь?» — поняла я. «А ты догадливая!» — похвалил меня парень, после чего, насмешливо поклонившись, сделал вид, будто снял передо мной несуществующую шляпу, которая взмахнула своих ног. «Чего изволите, госпожа студентка?» Он распрямил спину. «Меня зовут Лада» представилась я. «Кузьмина. Никита Алексеевич Волконский. Князь. В свою очередь назвался призрак». «Ого!» — не удержалась я. «Целый князь? А по поведению так и не скажешь». Призрак чинно кивнул. «Уже почти 150 лет исполняю обязанности главного библиотекаря при Академии магии», — продолжил Никита Алексеевич. «Немалый срок», — признала я. «Хотелось спросить, отчего он умер в расцвете сил». Но это было не тактично, и я решила промолчать. «И как к тебе обращаться? Или предпочитаешь на «вы»?» — уточнила спокойно. «Ну...» — призрак закатил глаза к потолку. «Можно ваша светлость? Или на худой конец Никита Алексеевич?» «Хорошо, договорились. Если ты, то есть вы, меня больше пугать не будете, то так уж и быть, соглашусь на Алексеевича», — предложила парню. Он отвернулся и отлетел к столу. Там завис над старинным креслом и щелкнул пальцами. А я даже моргнула, увидев, что у него на носу появились очки. Хм, призрак, владеющий магией, это что-то новенькое. Проходи, Лада, будем оформлять тебе карту и выдам книги, необходимые для учебы. Важно уже без тени прежней веселости, изрек Никитка. «А откуда ты знаешь, что я за книгами?» спросила, приближаясь. «А я вас всех помню. Тебя еще не было в моей библиотеке». Он простер ладонь над столом, И тут же из воздуха соткалась прозрачная книжица, совсем тонюсенькая, а при ней перо и чернила. Итак, Лада Кузьмина, первый курс, ведьмовство темное, вывел аккуратным почерком в книжице призрак. На руки дам шесть книг то, что пригодится в первом семестре. Редкие учебники будешь изучать здесь. Выносить подобные книги запрещено, сообщил мне Волконский. Ты что, чувствуешь, кто я? спросила тихо. «Ещё бы! Я мёртвый, но не глупый!» Он улыбнулся. Затем щёлкнул пальцами, и книжица попросту исчезла, растворившись в воздухе. А Никита полетел вперёд, позвав следовать за собой. «Я, конечно, могу и сам книги брать, но нежелательно», сказал он важно. «Ты же призрак?» Удивилась я, уже совсем не злясь на это чудо чудное, жившее, вероятнее всего, при Екатерине, которая вторая и великая. А может, и того раньше? Жаль, я плохо историю знаю. «Как же ты что-то можешь брать?» «Могу», — ответил Волконский, но в подробности вдаваться не стал. «Вот». Он резко остановился, и я едва не влетела носом в его холодное прозрачное плечо. «История магии под редакцией Кощея Бессмертного Первого», — кивнул на пятую от полуполку. «И рядом законы магического мира, правила и наказания, Феоклисты Дударевой». «Кощея?» — переспросила я, доставая увесистую книжицу. «Его самого». «Дед нашего Кощея». «К слову, еще здравствующий». Призрак полетел дальше. Я за ним таща две книги в руках. Книги, к слову, были довольно увесистые, и мысленно я уже представила себе, как все это новое имущество потащу в свою комнату в общаге. Тяжеловато. Призрак, знай себе, летел вперед и только указывал, что где брать. В итоге вернулись мы назад к его рабочему столу только спустя полчаса за время которых я таскала все эти тяжелые книжищи. Фух!» Только и выдохнула, поставив нож на край стола. Призрак занял кресло, извлек мой абонемент и принялся вносить в него все книги, пока я стояла и молча ждала завершения данного процесса. «Все!» — еще спустя пять минут сказал Никита. «Бери книги и можешь быть свободна. Не рвать, не мять, не писать заметки и сноски на полях», — предупредил он. «В конце второго семестра сдать лично мне в руки». Я кивнула и опустила взгляд на изрядную горку из учебников. Чего здесь только не было. И книги по магии, и по истории магии, и по заклинаниям с пометкой «Для начинающих первый курс», и бестиарий по нечисти, и брошюра по нежити, талмуд по богам и этика нового мира. А еще учебник по эльфийскому для первого курса. Вот зачем мне последнее, ума не приложу. Ну, впрочем, ладно, будем разбираться потом. «Как же все это нести?» Не выдержав, ахнула я. «Ручками?» — ехидно посоветовал призрак и тут же, увидев мое помрачневшее лицо, добавил. «Ну, еще можно с помощью магии, но в твоем случае проще сразу книги на листы порвать», — сказал и усмехнулся, а я фыркнула, заметив. «Лучше бы помог». Никита, который волконский, усмехнулся. «Я не могу, я же призрак. Столько я не подниму, да и мне нельзя выходить в светлое время суток за пределы академии, да еще и без всякой причины. «Ясно». Кивнов поставила книги поудобней, прикинув, как будет лучше — отнести всё сразу или сделать две ходки. В итоге победила лень, и я решилась утащить всё за одну попытку. На том и порешила. «Спасибо за помощь», — сказала библиотекарю. «Дверь хоть откроете, светлый князь, а?» «Ну?» — протянул он, после чего подлетел к двери и распахнул её передо мной. Правда, и не с первой попытки из чего я сделала вывод. Призраки не так уж беспомощны, как кажется. Я-то реально думала, что они словно воздух, умеют только ходить сквозь стены и прочее. А вот оно, как оказывается, на самом деле. До выхода из корпуса шла ещё более-менее бодро. Но с каждым новым шагом книги становились всё тяжелее. И уже скоро я ползла, ругаясь про себя и делая передышку у каждой скамейки. Мимо пробежала стайка студенток, судя по виду старшекурсниц. «Помощь они мне не предложили, а я и не стала просить. Сама донесу». Фыркнула, собралась силами и потащила всё дальше. «Эй, мелкая!» — прозвучало откуда-то сбоку. «Кажется, от дерева, на котором я в первое посещение академии рисовала воображение цепи учёного кота, вылизывающего пушистый зад. Пыхтя от тяжести учебного бремени обернулась и тут же едва не застонала от раздражения. Но почему, вот честно, почему не Носов? милый очкарик, который мог бы мне помочь. Почему этот вредный, хулиганистый гроза и его компания?» Решив игнорировать старшекурсника, попыхтела дальше. За спиной раздались быстрые шаги. Несколько секунд, и Влад пошёл рядом, глядя на меня с откровенной насмешкой. «Что, гранит науки слишком тяжёлый для этих тонких ручонок?» спросил парень ехидно. «А что, помочь хочешь?» уточнила и, остановившись, протянула ему свою ношу. «Не-не-не», он покачал головой. «Сама тащи. У тебя, как вижу, есть энергия на то, чтобы огрызаться. Значит, есть силы на то, чтобы всё унести самостоятельно». «Вот гад!» Я сдвинула брови, потянув воздух носом, словно принюхиваясь к чему-то. «Воняет!» — буркнула, бросив на парня быстрый взгляд. «Да? И чем?» — он сразу ощутил подвох. «Где-то здесь сдох джентльмен, причём давно!» — отрезала я и пошла дальше. Злость придала сил. Вот теперь точно дойду без остановок». К моему удивлению, гроза следом не пошёл. В какой-то миг вдруг в спину будто тёплым ветром повеяло, и книги словно стали легче. Приободрённая я прибавила шаг. Видимо, это открылось второе дыхание, не иначе. И очень, кстати, вовремя. За спиной послышались голоса. Кажется, кто-то из приятелей Влада что-то спросил у него, но я не слышала ни ответа, ни вопроса. Да мне было и неинтересно, о чём такие хулиганы могут вести беседы. Только чутьё подсказывало, что я, возможно, была темой для разговора. Ну вот и общежитие. Миновав фойе с отсутствующей смотрительницей, поднялась на свой этаж. Кстати, книги-то оказались не такими тяжёлыми. И чего это я вначале так устала? Книги как книги. И вес вполне сносный. Да не славить и без всяких помощников. Дверь открыла локтем. Нажала на ручку, потом толкнула попой и вуаля. Вот только едва переступила порог, Как увидела Фёдора, сидевшего на краю кровати и глядевшего на меня, как-то подозрительно невесело. «О, хозяйка!» — воскликнул он, а увидев у меня книги, бросился помогать. «Ладушка, чего же сама несёшь такую тяжесть?» Он забрал книги и перенёс их на стол, а я, отряхнув руки, посмотрела на свою соседку. Вот и встретились. «Привет!» — сказала, обращаясь к девушке, которая глядела на меня в ответ и глядела совсем неласково. «Ты что, тут жить будешь?» сходу спросила она. «Да». Я подошла к своей кровати. Скинула рюкзак, решив, что завтра оставлю его в комнате. Чего таскать тяжести, ведь домовой-то здесь, а значит, будет под присмотром добро моё. «А я знаю, как тебя зовут». Продолжила, покосившись на знакомый малиновый рюкзачок, валявшийся на полу. Рыжая фыркнула. «Ну и что?» Я решила не обращать внимания на её нежелание общаться. «Девчонка колючая, как ёжик. Интересно, почему?» «Ты Серафима, а я Лада», — представилась и подошла к ведьмочке, протянув дружелюбно руку. «Мы теперь соседки». Рыжая смерила меня взглядом, на рукопожатие не ответила, и я уронила руку, а потом и вовсе спрятала за спину, ощущая странную неловкость. «А я просила, чтобы никого ко мне не подселяли», — высказала Сима. «А больше мест нет», — объяснила я. «Ну ладно, живи, только на мою половину не ногой, и вещи мои не трогай». Милая пухляшка оказалась девицей с характером. Вот так умирают мечты о дружеском соседстве. «Хорошо», — сказала ей. «Если что-то надо, обращайся». Я подошла к своему столу, села, глядя на горку книг, которую водрузил Федя. «Ты же первокурсница, да?» — уточнила, решив дать нам с Симой шанс пообщаться. «Ну, вдруг да получится». «Да». «И на тёмном факультете, ведьмовство?» — не унывала я. «Ну да». Рыжая встала с кровати, тоже села за стол, Попутно прихватив с пола жуткий малиновый рюкзак. Принялась доставать из него тетради. «Можешь дать мне переписать лекции?» — сделала попытку. «Я только сегодня учиться начала». «Не мои проблемы», — отмахнулась Сима. Я покосилась на Федю, который лишь руками развёл. «У неё и домовихи нет», — шепнул он. «Но сразу говорю, убираться на её половине не стану. И пусть в ванной за собой воду собирает, если там заклинания отрабатывает свои». Уже чуть громче заявил мой помощник. Сима услышала и снова фыркнула. «Хорошо, убирать буду, но ко мне не лезть. Понятно?» Бросила девушка и, открыв одну из толстых тетрадей, принялась что-то писать в ней. Я же невольно вспомнила слова Даны и была вынуждена с ними теперь согласиться. Странная мне попалась соседка. «Ну да, поживем — увидим. Вдруг она оттает. В любом случае, у меня есть с кем поговорить. Это Федя». Повернувшись к домовому, улыбнулась ему, а он выразительно покосился на Симу и театрально закатил глаза. «Ладно», — решила про себя, — «почитаю книги. Надо же с чего-то начинать». И, забравшись ногами на кровать, взяла самую верхнюю из выданных мне библиотекарем книг, после чего открыла полное стремление учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. В пещере было жарко и влажно. С темных бугристых стен стекала вода, И Нике казалось, что она идёт по дну ручья, и рядом никого. Никогда и ничего не боявшаяся ведьма отчего-то ощущала озноб под одеждой. И это несмотря на духоту, парившую вокруг. А впереди только летящий уголёк, проводник, указывавший путь. Его прислал сам кузнец, встреча с которым Земская и ждала, и боялась. Вот проход вывел её в просторную пещеру, где пахло раскалённым металлом и серой. Ника невольно поморщила нос и, оглядевшись, увидела длинный каменный стол. Рядом с ним бочку, полную воды, горн с наковальней, старинный верстак и мешки с углем, брошенные в углу под стеной. Но больше всего внимания ведьмы привлёк сам кузнец, хозяин пещеры, и молот, который тёмный мастер держал в руке. Молот был громадный, но кузнец держал его так, словно тот ничего не весил и Вероника невольно ощутила странное преклонение перед силой мастера. «Добрый день!» — она решительно сделала шаг вперёд. Уголёк, вспорхнув, перелетел к кузнецу. Тот поднял левую руку и раскрыл ладонь. Уголёк упал в руку хозяина и погас. «Добрый!» — просто ответил басом кузнец и, растерев уголь в пыли, стряхнул его на пол, лениво обтерев пальцы о мешковатого вида штаны. «Это ты искала встречи, ведьма?» «Я...» Ответила женщина, рассматривая огромного кузнеца и мысленно прикидывая, каков его рост. Явно больше, чем два метра. Намного больше. Сразу понятно, что перед ней не совсем человек. Он был жилист, с широкими плечами и обнажённой мускулистой грудью. Кожа у кузнеца очень тёмная и даже на взгляд казавшаяся толстой, будто броня, отливала алом, словно под ней кипела живая лава. Подбородок был массивный и при этом гладко выбрит. Лицо широкое, с плоским носом и выдающимся лбом, отчего тёмный походил на древнего человека, каким его изображают учебники истории в мире людей. Зато глаза, такие же горящие, как тот уголёк-проводник, светились умом, что не укрылось от внимания ведьмы. Нет, с таким существом стоило быть настороже. «Что привело тебя сюда, ведьма?» — пробасил кузнец. «Я пришла к тебе, Булат, чтобы спросить...» Ника забралась в карман своей куртки и достала сплавленный кусок металла. То, что прежде было ключом. «Сможешь восстановить?» спросила она, протягивая ему драгоценную находку. Кузнец не стал прикасаться к руке Земской, указал рукой на стол, проговорив. «Положи сюда!» Она кивнула и сделала так, как велели. Отошла назад на шаг и в ожидании взглянула на кузнеца. Тот склонился над застывшим сгустком металла, затем осторожно коснулся, и почти сразу одернул руку, взглянув на земскую. «Это то, о чем я думаю?» — спросил он. «Сможешь восстановить?» — ответила ведьма вопросом на вопрос. «Смогу. Дело лишь в цене», — оскалился Булат. «Но будет непросто и не так быстро, как тебе нужно». Ника улыбнулась. «А я готова ждать», — сказала она и добавила. «Мы готовы ждать. Любая цена, если ключ будет таким, как прежде. Придется повозиться». Не так легко вернуть скованную силу уничтоженному артефакту. Кузнец поставил молот на каменный пол, и Ника невольно поёжилась от одного вида страшного инструмента мастера. «Любая цена», — повторила она и булат кивнул, соглашаясь.